Оторвав взгляд от фиолетового огня, Павлик с тревогой перевел его на Хабра, который явно что-то искал под камнями. Наверняка учуял труп. Вот перестал крутиться и замер на месте, оглянувшись на них с Яночкой. Сомнений не осталось. Обнаружил труп кривого вора. Ноги у мальчика подкосились. Сердце тревожно забилось. Хоть взрывом и снесло порядочный кусок склона каменоломне, мальчик без труда узнал место, где этой ночью произошла драка между преступниками. Что делать? Послышались автомобильные гудки и шум моторов. К каменоломне прибыли городские жители. Осмелевшие рабочие припустили вниз толпой. Нагнувшись, Панкшак быстренько пособирал земли, разлетевшиеся кристаллы аметистов, и, и раздал их Хабровичам. «Нечего стесняться», — решительно заявил он. «Раз уж нам повезло, давайте хоть немного прихватим этих камешков, пока вон саранчане налетело. Ведь в миг все растащат, и следа не останется. Уж я знаю». «Нет, нельзя допустить, чтобы это растащили», — решительно произнес пан Роман. «Редкой красоты, жеода, даже в Бразилии такое нечасто встретишь. Сташек, дуй за полицией». Мы попытаемся это сохранить. Надо как-то их задержать. Полиция уже прибыла, махнул рукой Панк Шак на подъезжавшие машины, а вместе с ней и весь город. Обернувшись, Хабронич увидели, как от въезда в каменоломню надвигается густая толпа, во главе которой виднеется несколько человек в мундирах полицейских. Вот они подошли ближе, и Хабровичи с огромным облегчением узнали в человеке, возглавляющем группу полицейских, господина Хакима. Поскольку пане Кристине надо было готовить обед, она пожертвовала собой и уехала домой, с сожалением покинув самое притягательное место земного шара. Детей и мужа обязался привести пан Кшак на своей машине. В каменоломе же происходило форменное столпотворение. Весть о сокровищах с быстротой молнии разнеслась по окрестностям, и теперь на дне котлована толпились все жители Тиарета, вся полиция и власти. Дорога была битком забита машинами, и вновь прибывшие уже не могли пробиться котловану. А молва о сказочных сокровищах неслась все дальше по стране, и чем дальше она неслась, тем сокровища становились все сказочнее в Махде уже говорили об аметистовых и алмазных скалах. Забившись в безопасную выемку на склоне горы, Яночка с Павликом наблюдали отсюда за происходящим внизу. Отец с Паном Кшаком остались на дне котлована, помогая полиции сдержать напор все растущей толпы. Многие из местных жителей уже успели запастись кирками и молотками и теперь крушили казавшиеся им перспективными каменные глыбы. От сотрясения в одном месте от скалы оторвался и рухнул вниз крупный каменный блок, только чудом никого не покалечив. А ведь там внизу клубилась плотная людская масса. Арабские галабии перемешались с европейскими пиджаками. Кое-где мелькали даже белые хайки женщин. А повсюду крутились такие бесчисленные детворы. «Это и есть то сокровище, которое мы искали», — недоумевал Павлик. «Кто бы мог подумать?» «Мы», — очень недовольная собой ответила сестра. Она сидела в своей любимой позе, упершись локтями в колени и положив подбородок на скрещенные кисти рук. «Мы должны были догадаться, но в этом Алжире человек как-то сразу глупеет. А ты хоть поняла, что же произошло? Что же тут непонятного?» От взрыва лопнула та самая круглая каменная глыба. Я даже знаю, как такие глыбы называются. Ну, в которых внутри драгоценные камни. Вообще-то, такие скопища кристаллов, которые растут с одного конца в ту сторону, где есть свободное пространство, называются друзами. А если попадется такая целая глыба, внутри пустая, на ее стенках тоже нарастают друзы кристаллов. И такая глыба называется по-научному Жеода. Слышал же, отец тоже ее так назвал. Откуда ты это знаешь? Читала. Самые крупные Жеоды с кристаллами драгоценных камней внутри встречаются в Бразилии. Я видела их на фотографии.